Вспоминая о своем детстве, многие содрогались от обилия ненужной одежды. Мое сердце истекает кровью, когда я смотрю на свои детские фотографии, где я играю в саду в страшную жару, одетая всегда в толстые шерстяные черные чулки и высокие ботинки. Руки закрыты длинными рукавами, и на голове шляпка или панама. Я чувствовала себя всегда нашпигованной одеждой. Я помню себя потного, с рвотными позывами, с телом, которое страшно чесалось под толстой шерстяной жилеткой, под подформенной блузой, застегнутой до подбородка, с воротником, давившим в шею. На мне бриджи с пуговицами под колено. Каждую ночь, сорок недель в году, в течение многих лет я видел на своем теле красные отпечатки пуговиц, которые проходили только к утру. Такое ощущение, что взрослые и не ждали от одежды удобства ни для себя, ни для своих детей. Новеллистка миссис Олифант писала, «Никто, кроме женщины, не знает, как ее платье закручивается около коленей, удваивая утомление и забирая всю силу». Не случайно многие обращались к докторам, жалуясь на постоянную усталость и неспособность проходить даже небольшие расстояния. Причиной этого было не нездоровье, а количество одежды, которую им приходилось напяливать на себя. К концу века женщины, следовавшие за модой, носили на себе вес в 37 фунтов, 18,5 килограмм. Вот что молодая леди надевала на себя каждый день за один раз. Толстая, почти до пола шерстяная рубашка с длинными рукавами. Поверх нее белая хлопчатобумажная рубашка с пуговичками и рюшками. Лиф, переходивший в пояс для чулок с подтяжками. Черные шерстяные чулки белые хлопчатобумажные панталоны с пуговичками и рюшами, белый хлопчатобумажный нижний лифт с вышивкой, пуговичками и рюшами, короткая белая фланелевая нижняя рубашка, длинная нижняя рубашка с оборками внизу, розовая фланелевая блузка, высокий накрахмаленный белый воротник, застегивавшийся с помощью запонки, галстук, Юбка до пола, пристегнутая сзади к блузке с помощью безопасной булавки. Кожаный пояс, обвивающий очень плотно талию. Высокие ботинки на пуговицах. Для сравнения, вес современной одежды, брюк, шерстяного свитера, кардигана, носков и нижнего белья соответствует всего 2 фунтам, 1 килограмму. Такое количество одежды, напяливаемой одновременно, требовалось из-за постоянной боязни простуды, которая могла перерасти в более серьезное заболевание. Детей зимой заставляли надевать две пары шерстяных чулок одни на другие, несколько кофт под пальто, шапку и повязывали сверху пуховым платком. Второй важной причиной был все тот же статус. Я помню, когда я выросла, то спросила свою кузину, Действительно ли юбка для леди должна содержать такое бесконечное количество материала? Она ответила, что не может сказать, что это совершенно необходимо, но достойная девушка должна помнить, что иначе в обществе решат, что она хочет показать под платьем свои формы. Небольшие послабления делаются ближе к концу века. Для спортивных девушек дозволяются блумерс-шаровары для катания на велосипеде. Название они получили в честь Амалии Блумер, которая в 1851 году появилась в хрустальном дворце в сногсшибательном наряде, состоявшем из легких шаровар до щиколоток с завязками. Это была первая женщина, позволившая себе рациональную одежду. Так она назвала свое изобретение. Миссис Гольдберг с осуждением поглядывала на дам, которая вместо того, чтобы прислушиваться к умным речам, обсуждали появившуюся на выставке миссис Амалию Блумер, храбро вышагивавшую в коротком, ниже колен, широком платье с надетыми под ним шароварами. одной из первых героинь, осмелившихся надеть брюки. Шум, возникавший при ее появлении, заглушил умную речь героя дня, и мнения присутствовавших разделились. Мужчины с негодованием осуждали посягательство на их привилегии, и считали подобный костюм оскорблением мужского достоинства. Дамы восторженно перешептывались, запоминая детали сенсационного туалета, а миссис Сорти, недовольная тем, что перестала быть самой модной дамой, презрительно кривила губы и говорила, «Это еще что? Походила бы она в таком широком кринолине, как у меня».